Глава третья. Харт проторчал в зоне уже добрых 26 часов, когда явился Ним Келим со своим назойливым тук-тук «доставка почты». Предостаточно времени, чтобы раскаяться в своем решении и написать, и отправить то письмо. А вдруг тот Ним Келим, который забрал письмо из ящика, прочитал его, или еще хуже, смог каким-то образом вернуть отправителю? А вдруг его в самом деле кому-то доставили? А вдруг кто-нибудь, кто угодно выяснил, что его написал именно Харт? Но все равно, когда Харт вышел в Тонрейские сумерки и увидел, что около лежаков торчит басарей ему невольно захотелось, чтобы письмо в лапе кролика оказалось ответом на то, которое он бросил в мир, будто бутылку с посланием. «Ну, как поживаешь?» — спросил басарей до да нелепости глубоким голосом. Красный жилет видывал виды, но золотое колечко в длинном ухе блестело, как новое. «Банекер и Элис в патруле», — сказал Харт, полагая, что доставка может быть не ему и не желая расстраиваться. «Тоже тебе очень рад, лапуля. Это тебе от капитана». Харт взял протянутое письмо и хмуро уставился на него. Разочарование оказалось сильнее, чем он полагал. Понял, что кролик никуда не уходит, и добавил «Спасибо, пожалуйста». Басарей не двинулся с места, так что ушел сам Харт в казарму, чтобы прочитать записку, но все равно успел услышать, закрывая дверь, как Немкелем буркнул ему в спину «Мудак!». Альма не потрудилась убрать записку в конверт, так что Харт просто развернул лист и прочитал сообщение кратко изложенное четким аккуратным почерком. «Маршал Ральстон, вам приказано явиться в мой кабинет завтра ровно в час дня. До встречи! А!» Такое непонятное сочетание тревожило. Бывшие напарники стали боссом и подчиненным. Вроде друзья, а вроде и нет. Харт еще раз просмотрел лаконичную записку, пытаясь читать между строк. Обращение маршал Ральстон плохо сочеталось со свойской подписью инициалом, вот почему он больше не заходил к ней в гости, так и не смог разобраться, в каких они теперь отношениях. Вчерашний разговор о том, что Харт работает в одиночку, тоже изрядно беспокоил. Но все равно ненадвигающаяся встреча с Сальмой была причиной того, что он лежал в ту ночь без сна на слишком короткой койке, а отправленное в никуда письмо — Он так долго размышлял над тем, насколько мудро было излить душу на бумагу, что, когда вернулся на базу на следующий день, его уже подташнивало от раздумий Он приехал за полчаса, чтобы пополнить припасы, хотел уехать сразу, как только Альма отпустит, но голос капитана раздался среди полок без пятнадцати час. «Маршал Ральстон!» Он поднял глаза от полки с фруктовыми консервами и увидел ее в дверях. Она кивнула на коридор за своей спиной. Харт достал из кармана часы. «Встреча только в час». «Раньше начнем, раньше закончим. Пошли и не говори, что я не предупреждала». Он догнал ее и пошел рядом, чувствуя, как тошнота усиливается. «Пытаешься всучить мне очередного напарника?» «Можно и так сказать. В смысле?» Альма остановилась у запертой двери своего кабинета и всмотрелась в Харта. Усмехнулась уголком рта. «Что?» — сконфуженно спросил он. «Ты великолепный маршал!» Комплимент этого он не ожидал и не знал, что ответить, а в груди потеплело «Поэтому я решила, что ты, как маршал, обязан передать свои знания», — продолжала она, и улыбка ее превратилась в угрожающую «ученику». С тем же успехом можно было попросить его стать стеклодувом или сменить младенцу подгузник Он и представить не мог, как ей вообще пришла в голову эта мысль, но ведь пришла. Полубожьи глаза весело блеснули, когда Альма кевнула в ответ. «Нет, нет, и точка», — сказал он, — «за добро надо платить». Он не успел и вякнуть, как она открыла дверь в кабинет. Их дожидался чудовищно молодой человек, сидел на стуле перед столом альмы, возбудораженно подергивая коленями. Строго говоря, молодой человек — это сильно сказано. Мальчишке наверняка еще не приходилось каждый день брить черный пушок над верхней губой, а из-за коротко стриженных кучеряшек он выглядел еще младше, как будто мамка до сих пор водила его к парикмахеру и покупала ему трусы и носки. На предплечье у него была татуировка в виде запечатанной бутылки, значит, у него случился аппендицит, после чего жрец запечатал душу в этом хранилище, чтобы не уплыла в соленое море раньше времени. Харт по опыту знал, что маршалы без аппендиксов обычно заносчивые рисковые чудища. Мальчишка вскочил на ноги, сжимая в руке вербовочную брошюрку. И так вы решили стать тандрийским маршалом и вылупился на Харта. «Ого, какой вы высоченный!» «Ну уж нет», — подумал Харт, — «я не стану в это ввязываться». Он с прохладцей покосился на новобранца. Такие леденящие взгляды отлично работали на злоумышленниках, но мальчишка оказался так прост, что на него не подействовало. «Ладно, давай», — разрешила Альма мальчишке, — «с божьей помощью». Малец возрился на Харта горящими глазами теплого карего цвета, такого, как у потертой кожаной обложки. «Я понимаю, что вы занятой человек, маршал Ральстон, так что перейду сразу к делу. Мне сказали, что вы давно работаете в одиночку». «Ага. маршалом трудно приходится. Вдвоем проще, верно же?» «А говоришь, сразу к делу», — молец облезал губы. «Мне нужна работа, а вам, напарник». Промахнулся процентов на пятьдесят. «Беспроигрышный вариант, а тут мимо на все сто». Огонь в глазах мальчишки сменился мольбой. «Послушайте». «У меня папа погиб в аварии год назад, и с тех пор нам туго приходится, особенно маме. Ей пришлось найти подработку, чтобы сводить концы с концами. Она хотела, чтобы я учился на зубного врача, но пару месяцев назад у меня случился аппендицит. И раз я не помер, то решил, вот он мой шанс. Можно податься в Тонрейские маршалы, поднять денжат помочь маме отправить сестер и брата на учебу. В смысле, вы в курсе, какая у маршалов зарплата?» Харт не ответил. Он вспоминал собственную мать, которую какой-то беззаботный бог использовал и бросил с Хартом на руках. Отец этого пацана хотя бы был достойным человеком. «Я сильный и трудолюбивый», — поднажал малец, будто учуяв, что Харт колеблется. «И, кстати, раз у меня нет аппендикса, я не могу стать бродягой, так ведь?» «Зато бродяги могут тебя убить», — заметил Харт, напоминая себе, что не собирался брать ученика и не нуждался в нем. «Это не игрушки». Чем больше народу лезет в Танрию, тем больше там трупов для бродяг, и с каждым годом все хуже. Маршалы поднимают деньжат, потому что рискуют жизнями каждый раз, когда уходят на территорию Танрии. Работенка опасная, а ты еще ребенок. Ребенок выпрямился и выпятил грудь. «Мне девятнадцать! А вам сколько было, когда вы стали маршалом? Кто вас учил?» Харт поджал губы, вспоминая себя в шестнадцать, нескладного, тощего, угрюмого, напуганного, одинокого. Мальчишка метко тыкал в его больные места. «Погоди-ка минутку», — сказала Альма будущему маршалу, вытащила Харта в коридор и ткнула пальцем ему в лицо. «Хочу напомнить, каким ты сам был в девятнадцать, и кем для тебя тогда был бил Ты можешь стать для этого парня тем же, кем для тебя был он». Харту стало нечем дышать. С той ссоры четыре года назад Альма не произносила при нем имени Билла и вот теперь разыграла как козырь. Больше всего бесило, что это сработало. Надо было разнести ее в пух и прах, но вместо этого он бросил взгляд в кабинет на паренька, чья незамутненная надежда гнула совесть Харта в баране Рок. «Ты можешь стать для этого парня тем же, кем для тебя был он». На долю мгновения в первый раз за всю жизнь Харту захотелось, чтобы так оно и было, и так захотелось, что он вздохнул, сдаваясь, облокотился на дверной косяк и окинул мальчишку долгим оценивающим взглядом. Он словно в зеркало смотрел и отражение, его юная версия призывала его стать лучше. — Как говоришь, тебя зовут? — Пен Роуз Даккерс. Но друзья зовут меня Пен. Оба ответа больше походили на вопросы, а не на утверждения, и эта робость еще сильнее скрутила совесть Харта и утвердила его в поразительном решении, которое грозило превратиться в очень крупную ошибку. — Но я тебе не друг, дакерс Пошли, соберем тебя. дакерс подскочил, как радостный щенок. «Стойте, чего? Вы меня берете?» Харт возрился на немытый потолок кабинета Альмы, будто причина, по которой он согласился взять ученика, прилипла к ленте от мух около окна. «Вроде того. Ура! Я не подведу. Мисс Харт, а как мне вас звать?» «Сэр», — бросил Харт. «Ладно». дакер схватил Харта за руку и восторженно пожал. «Есть, сэр!» Альма широко улыбнулась ему, и он понял, что его почему-то уже не тошнит. Харт с Даккерсом сидели на эквимарах у самой мглы на западном пропускном пункте, где на фоне бурлящего тумана Танрийской границы высилась металлическая арка, сплошь в каких-то поршнях и шестеренках. Порталы, которые пробивали дыру в англе в каждой из четырех главных точек Танрии, неизменно поражали Харта. Он девятнадцать лет входил в них и выходил, но понятия не имел, как они работают. Техники достаточно разбирались в их устройстве, чтобы время от времени подкручивать там-сям, а пиратские подделки становились обыденностью. Но все нюансы знал лишь один человек, тот, кто изобрел их 25 лет назад, исследователь-одиночка из университета Киндера, доктор Адам Ли. Однажды Харт встретился с ним, когда тот приехал проверить портал на западной базе. Это был не крупный худощавый человек, но, несмотря на то, что макушкой доктор Ли не доставал Харту и до плеча, он испугал Харта, как никто другой. Такой остроум был неповторим, и это объясняло, почему пиратские порталы, через которые в Танрию лезли незаконно, часто схлопывались или взрывались. Дежурный техник портала западной базы нажал пару кнопок, крутанул диск набора и дернул рычаг. Даккерс уставился на мглу в которая завертелась и истончилась в прозрачную переливчатую завесу, за которой слегка проглядывали темные очертания тандрийского пейзажа. — То есть просто проехать ее насквозь? — Ага. — Просто проехать насквозь? Легче легкого? — Ага. Харт ждал, что парень двинется вперед. Маршалы на посту уже хихикали, но дакерс все сидел на своей смирной кобылке и взирал на густой туман, никуда не собираясь. «А там бывают бродяги и всякое такое?» — спросил он у Харта. не через мглу им не перебраться, а с той стороны дежурят маршалы, так что около порталов бродяг обычно нет». «Обычно?» Харт не собирался торчать тут весь день и так уже полдня потерял, так что он отобрал у Даккерса поводья и провёл эквемара вместе с всадником через мглу. Вязкая тишина тумана просачивалась до самых костей. Он уже привык к этому ощущению, но так и не смог его полюбить. дакерс тоже остался не в восторге. Тёмная кожа приобрела нездоровые оттенки, когда они вышли с другой стороны. «Твою мать!» — сплюнул он. «Видишь, легче лёгкого!» Харт перебросил ему поводье. Казалось, Даккерс вот-вот блеванет прямо на чешуйчатую лиловую шкуру Эквимара, но тут он обратил внимание на пейзаж и восхищенно распахнул рот. «Ого!» Харт давненько уже не взирал на тандрийские виды с чувством, хоть отдаленно напоминающим восхищение. А теперь возрился на неестественно симметричные треугольники гор вдали и на полугие розовые холмы, поднимающиеся к ним. Слушался в булькане благоуханного родника. Так булькает лава и в резкую птичью трель, и в потешные рыгающие звуки, которые издавали местные зверушки, что жили и умирали только в этих удивительных землях, в хаотической стране, созданной мающимися от безделья в плену богами. Наблюдая, как Дакер с свежим взглядом глазеет на все это, он попытался вновь проникнуться вместе с ним. Не получилось. Танрия теперь была для него просто Танрией, не лучше и не хуже любого другого места. Он вспомнил, как Альма сказала, что он поселился в этой жопе мира. Жопой мира Танрию он не считал, но и домом тоже. А вот дакерс наоборот, преисполнился энтузиазма, и улыбка его все ширилась и ширилась. Он оглянулся на портал и расхохотался. — Твою мать! — Ага, — согласился Харт. Портал никуда не делся, по обе стороны от него дежурили скучающие танрийские маршалы, но арка превратилась в дверь, которая ни к чему не крепилась, а мглы будто вовсе не существовало. Из танрии были отлично видны жухлые кусты бушронга, но добраться туда без портала было невозможно. Даккерс прижал ладонь к твердой незримой границе и проследил, как на той стороне пронеслось мимо перекати поле. — Значит, людям внутрь не заглянуть, зато старым богам изнутри отлично все видно? — Ага. — Блин. Наверное, новым богам хотелось, чтобы старые видели, чего лишились. Харту всегда казалось, что это жестоко, но он вообще был невысокого во мнения о богах. Старых там или новых. Он встряхнулся, оживляясь, и кивнул Даккерсу. — Готов? — Да, сэр. Даккерс улыбался, готовый к любой авантюре, и Харт с удивлением осознал, что ему будто нравится этот пацан, и что его компания вовсе не так уж ему противна. «С Эквемара не свалишься?» «Не должен. но ну, вообще, я городской. К Эквемарам не привык». но ну, так привыкай, а то баржа тут не работает. Как и транзисторы, газовые плиты, огнестрелы, все такое. Все, чего не существовало до того, как старых богов заключили сюда, не работает по эту сторону углы «Тут старые порядки, так что если хочешь приготовить еды, разжигай костер, а если надо кого-нибудь убить, тыкай острой палкой, а если хочешь куда-то добраться, иди пешком или седлай эквимара Если хочется музыку послушать, теоретически можешь спеть сам, но имей в виду, только вздумай, свяжу тебя и воткну кляп». «Лады», — ответил дакерс неуверенно протянув последнюю гласную долгой нотой сомнений в правильности выбора профессионального пути ты в курсе, что все это Танрия-101? Ага, Танрия-101, кто же не знает. Харт направил Эквимаров вперед и павел дакерса в первую поездку по Танрии, держась у границы рядом с Муглой. Бродяги обитали по всей Танрии, но здесь было меньше шансов встретить браконьеров, добывающих драгоценные камни и экзотических птиц, если только не наткнуться на них при попытке пересечь границу сегодняшняя прогулка планировалась как чисто образовательная Харт взялся коротенько рассказать дакерсу от андрреи в той же манере в которой бил учил его самого много лет назад начав сначала вспомним историю сказал он что такое андрея и как она появилась боги мои дакерс раздраженно потер лоб но вопрос отвечай. У старых богов все было про войну, месть и тому подобное, так что новые победили их и заперли в тюрьме на земле, типа пару тысяч лет назад. Старые боги сидели тут, а потом, наконец, лет двести назад или около того запросили пощады, и тогда превратник выпустил их, а неведомо превратил в звезды на алтаре небес. А потом, двадцать пять лет назад, один мужик изобрел порталы, бла-бла-бла... «И люди впервые с момента создания Танри попали внутрь», — закончил за него Харт. «Понимаю, тебе не интересно, но хочу убедиться, что ты четко понимаешь, как тут все устроено, а то бла-бла-бла — -бла это изрядный кусок информации». Например, о том, что изрядное число местных жителей не слишком обрадовались народу, который попер на бушонг, чтобы обчистить священное место, или нажиться на приключенцах, а еще магнатам, которые начали зарабатывать на Танрии. Еще бла-бла-бла замалчивает тот факт, что если ты прошел через мглу и умер в Танрии, то можешь стать бродягой, и именно из-за этого учредили службу танрийских маршалов. Замалчивает? Ну и словечко. Харт потер переносицу. «Суть в том, что вокруг Танрии ходит много глупых слухов, и я хочу, чтобы ты отделял правду от вымысла. В Федерации Островов добрая половина населения думает, что тут рыскают драконы, охраняющие сокровища. То есть их тут типа нет? Нет. Ой, так и знал. Врёшь». Смелые заявления от человека, который сам в детстве верил, что в Танрии обитают драконы, и точно так же расстроился, когда узнал, что это всего лишь сказки. «Почему новые боги разместили Танрию на юге центральной части Бушонга?» э, «Ну...» — Даккерс посмотрел по сторонам, будто ответ любезно написали на ближайшем дереве. «Потому что тут сухая каменистая пустошь, ни хрена нет, до да воды бог знает сколько, так что в те времена тут почти не жили». «Прости, так что ты там говорил насчет Танрии 101 и насчет того, что про нее все знают?» «Наверное, мы это в школе не проходили», — буркнул Даккерс. «Уж наверное. Ну а теперь расскажи, что знаешь о бродягах». дакерс воспрял духом и собрался углубиться в тему. В детстве он наверняка постоянно играл в бродяге маршалы как любой ребенок Федерации островов. «Неизвестно, кто они такие откуда взялись. Известно только, что если умираешь на территории Танрии, можно подцепить что-то вроде призрака и восстать». Считается, что это заблудшие души, потому что они вселяются через аппендикс, но так как души невидимы, точно не проверить. Как раз в эту секунду мимо декерса проплыла душа, жутковатая полоска янтарного света, парящая над розовыми холмами Танри, как семечко одуванчика на ветру. Никто, кроме Харта, не видел их, и никто не знал, что Харт видит, по крайней мере, никто из живых. Когда они с Альмой работали вместе, он хотел было рассказать ей, что его дар полубога — видеть души усопших, но потом вспомнил, что стало избилым, и передумал. А теперь, раз уж с душами без тела Харт все равно ничего поделать не мог, он продолжил урок. «Как убивают бродяг? Их вообще можно убить? Они вроде уже мертвые». Харт собрался возразить, но передумал. «Справедливо». «Ага, съели». «Чем не сделают эти бродяги со своими душами?» дакерс победно вскинул кулаки, но триумфа не получилось, потому что он чуть не свалился с эквемара, пришлось вцепиться в луку седла. «Что сделают?» — поправил его хард подавляя непривычное желание расхохотаться. «Ну, как победить бродягу?» «Тыкаешь в аппендикс, и заблудшая душа не может удержаться в теле, как электричество обрубить». «И что, тыкнуть в аппендикс так просто?» — хард пальцами изобразил кавычки. «Нет, наверное». «Верно, непросто. Аппендикс очень маленький. Позвольте сообщить, мне показалось, что он просто звездец какой здоровенный, когда он рванул у меня в животе». Харт отвернулся и притворно закашлялся, довязь от смеха. «Надо думать, а когда бродяга, скорее всего, отправится убивать живого человека? Когда труп, который он занял, весь прогнил и испортился, так что нужен свежий?» «Хорошо. Что случается, если бродяга оказывается за пределами Танри? Серьезно? Так бывает?» изредка добывает. Порой какой-нибудь маршал привезет тело к похоронщику, полагая, что проткнул аппендикс, а на самом деле нет. И если при этом достаточно плотно завернуть труп в парусину, бродяга не сможет шевелиться, так что пока похорончик не развернет, никто и не догадается, а там бродяга убегает и устраивает погром в каком-нибудь приграничном городишке. Еще бродяги порой пробираются через пиратские порталы. Если браконьеры не закрывают их как следует, или если портал сломался. В последнее время такое все чаще. Так что делать, если бродяга пробрался наружу? «Тык-тык», — ответил Дакер с указательным пальцем, показывая, что делать. «Правильно, потому что бродяга продолжает разлагаться, а, следовательно, может попытаться кого-нибудь убить по ту сторону углы. Он не понимает, что в Нитанрии не может захватить тело. Вот почему так важно проверять, проткнул ли ты аппендикс, прежде чем выносить труп отсюда и отправлять родным. Ясно? Харту хотелось, чтобы этот момент дакерс буквально зарубил на носу. «Да, сэр, А бродяги захватывают животных? Всякие там белки, мышки, зайчики могут стать бродягами?» «Бродяга может захватить кого угодно, если есть аппендикс. А у кого он есть?» В Танрии у людей, кроликов, апоссумов, дикобразов и хватов. Кого? Хватов. Кролики, апоссумы и дикобразы уже обитали тут на момент создания Танрии, и некоторые оказались внутри, а хватов создали старые боги. Они вроде лягушек, только смехом вводятся только в Танрии. Хих, а что, кошки и собаки, у них есть аппендикс? Нет и нет. То есть души у них тоже нет? Харт резко остановил своего эквемара, и кобыла Даккерса, почуяв кто главный, тоже остановилась. «Правда, думаю, что у собак нет души? Ты вообще видел собаку, которая не была бы в сто раз лучше любого человека?» э -э «Нет? Вот именно, не оскорбляй собак». Он с легким чувством вины коснулся боков эквемары, и оба вновь направились вперед. Мальчишка в конце концов ничего не знал про Грейси, незачем было с первого же дня на него набрасываться. «Вам, видимо, нравятся собаки», — сказал дакерс «Видимо, да». «Можно спросить?» «Если бы пришлось выбирать, спасти меня или собаку, кого бы вы выбрали?» «Собаку». «Забавно. Очень смешно». «Да я вроде не смеюсь». Харт подтолкнул Эквимара и уехал вперёд, и Даккерсу осталось лишь догонять. «Блин, это было грубо, сэр!» Харт оглянулся и увидел, что ученик изо всех сил цепляется за рысящую кобылу, и вновь отвернулся, чтобы дакерс не увидел его usmieszku.